«Что? А?» Асуна была в полной растерянности. Она могла лишь издавать нечленораздельные звуки. «Как? Это... А что с последним ударом дуэли? Мне достаточно. Я довольна. А ты хочешь продолжить до конца?» Эти слова она произнесла, улыбаясь. Асуна могла лишь покачать головой. «В любом случае, если бы абсолютный меч не остановила свой последний удар, от хитпоинтов Асуны не осталось бы ничего». Девушка, которой действительно очень шло боку, весело кивнула и продолжила. «Я всё это время искала по-настоящему сильного человека и, наконец, нашла! Подруга, у тебя сейчас есть какие-то дела?» Э, «Это... А -э нет...» «Тогда пойдём со мной!» Юки по прозвищу «Абсолютный меч» с лязгом вернула оружие в ножны на поясе и лихим движением выбросила правую руку вперёд. Асуна тоже отправила в ножны свою рапиру и неуверенно взяла протянутую ей ладонь. Юки тут же выпрямила спину, отдавая команду на раскрытие крыльев. Полупрозрачные крылья, как у летучей мыши, тут же появились, и Юки чуть приподнялась. «А, ну да». Асуна поспешно развела лопатки, выпуская крылья, и оттолкнулась от земли. Юки снова улыбнулась и, сжав руку Асуны, повернулась и ракетой рванула вверх. «Эй, Асуна, ты, ты что делаешь?» Обернувшись на возглас, Асуна увидела Лизбет, на лице которой было написано потрясение. Она кричала, приложив руку к рту в виде рупора. Алифа Силика и сидящая на голове Кюрита Юи тоже смотрели обауденно. Один лишь одетый в черный сприган улыбался спокойно, словно предвидел в какой-то степени подобное развитие событий. Приободренная его выражением лица, Асуна улыбнулась и, сделав глубокий вдох, крикнула. «Я это... Я потом все расскажу!» Как только она это прокричала, крылья Юки засветились сиреневым светом, и она рванула вперед. Асуна, которую тянули за правую руку, отчаянно хлопала крыльями, следуя за таинственной юной мечницей. Абсолютный меч мчалась прямо на юг через озеро 24 уровня. Добравшись до края Айнкрада, она без тени сомнения вылетела наружу. Все вокруг мгновенно заволокло густыми облаками. В этой белизне они еще несколько секунд неслись вперед, а потом внезапно облака кончились, и перед девушками разослалось бескрайнее голубое небо. Внизу справа можно было разглядеть зеленый конус, тянущийся туда, где они только что вырвались из слоя облаков. Это была верхушка Древа Мира, возвышающегося в центре Альфхейма. Глянув прямо вниз, Асуна с трудом разглядела синюю поверхность моря. Судя по полукруглой кайме берега, Айнкрат сейчас летел над заливом полумесяца. Это на территории Ундин. Не успела Асуна подумать, что они тут делают, как абсолютный меч, летящий впереди, повернула на 90 градусов и понеслась вертикально вверх. Перед глазами Асуны появился Айнкрат. Его гигантская неровная туша высилась подобно обрыву. Пролетая мимо стометровых уровней, абсолютный меч продолжала подниматься все выше. Летать-то так можно, но проникать таким способом в Вайнкрат можно лишь через те уровни, которые уже открыты. Внешние границы уровней, к которым пока нет доступа, запретные зоны. Слегка обеспокоившись, Асуна захотела спросить Юки, чтобы удостовериться. Но когда она вдохнула, собираясь ей крикнуть, направление их полета снова изменилось на 90 градусов. Похоже, Абсолютный меч летела на 27 уровень. Если Асуна не подводила память, там сейчас и проходил передний край. Пролетев через щель в замшелой стене, девушки влетели внутрь. Что-то прогрохотало, и вокруг тотчас потемнело. 27 уровень Айнкрада – край вечной тьмы. Выходов наружу было очень мало, и солнечный свет через них не вливался даже днём. С потолка хаотично свисали сталактиты, а между ними то тут, то там виднелись громадные призматические кристаллы, испускающие тускло-синий цвет. Впечатление было примерно такое же, как на территории гномов в северной части Альфхейма. Девушка Имп, видящая в темноте почти так же хорошо, как сприганы, продолжала тянуть асуну за руку, лавируя между сталактитами. Время от времени перед ними появлялись группы горгулей, но юки, которую бои явно не интересовали, искусно держалась вне их радиуса обнаружения и продолжала лететь. Вскоре впереди появилось ущелье. Влетев туда, девушки медленно скользили минуту-другую, после чего ущелье открылось в широкую круглую долину, на дне которой лежал городок. Это была жилая зона 27-го уровня – Ломбар. Город казался целиком высеченным из камня. Повсюду запутанным лабиринтом шли проулки и лесенки. Все это было залито оранжевым светом. Такая подсветка действовала успокаивающе, словно одинокий костер в холодной ночи. Юки и Асуна летели сквозь тьму, оставляя позади себя сиреневое и синее свечение. Наконец, они медленно приземлились на круглой площади в центре города. У шей Асуны коснулась негромкая музыка, показывающая, что она в жилой зоне. Нос защекотал запах. Кажется, жарково. С этой мыслью Асуна опустилась на брусчатку, подошвы негромко стукнулись о камень. Приведя дыхание в порядок, она огляделась. Ламбар город ночных эльфов, и в полном соответствии с этим ни одного крупного здания тут не было. Вплотную друг к другу стояли маленькая мастерская, магазинчик и постоялый двор из одинакового голубого камня. В оранжевом свете все это выглядело сказочно красивым и праздничным. Во времена САУ, даже когда игроки очищали этот уровень, сюда они приходили лишь ненадолго, потому что никаких хороших заведений тут не было. Насколько Асуна помнила, она в этом городке лишь несколько дней провела. Но сейчас, поскольку здесь был передний край, вокруг с гордым видом бродило немало игроков. Отовсюду слышался лязг доспехов. Все были на вид очень раздражительными, от них исходила тяжелая аура агрессии. Смесь горечи и желание присоединиться к ним заполнило сердце Асуны. Стремясь приобрести деревянный домик, Асуна не вылезала с переднего края, пока не был открыт 22-й уровень, но после этого она даже в сражениях с боссами редко участвовала. Она чувствовала, что радость открытия нового города следует оставить тем, кто проходит этот Айнкрад впервые. И потом, ее собственные воспоминания о переднем крае далеко не всегда были радостными. Зажмурившись и встряхнув головой, чтобы отбросить лишние сантименты, Асуна затем повернулась к стоящей рядом Юке. «Слушай, зачем ты меня сюда привела? В этом городе что-то интересное?» Вместо ответа Абсолютный Меч улыбнулась и снова потянула Асуну за руку. «Для начала я хочу познакомить тебя с моими партнерами. Сюда, сюда!» Ай, погоди! Следуя за абсолютным мечом, которая внезапно перешла на бег, Асуна ощутилась в одном из переулков, лучами расходившихся от главной площади. То вверх, то вниз по ступенькам, через мост, через туннель, и, наконец, девушки очутились перед зданием, смахивающим на гостиницу. Отведя в сторону сделанную из кованого железа вывеску в форме котла с надписью «Постоялый двор», и дремлющего бородатого NPC, они вошли в бар-ресторан. И тут... «С возвращением, Юки! Неужели ты нашла?» Их встретил громкий юношеский голос. За круглым столом посреди бара сидели пять человек. Помимо них никого больше не было. Абсолютный меч подошла к сидящим, после чего быстро развернулась лицом к Асуне и радостным жестом, протянув правую руку и выпитив грудь, заявила. «Позволь представить, это моя гильдия, спящие рыцари, мои партнеры!» Вновь повернувшись, она на сей раз указала на Асуну. «А это...» Тут её речь неожиданно увяла. Юки чуть съёжилась, закатила глаза и очаровательно высунула язычок. «Прости, я до сих пор не спросила, как тебя зовут». Пять игроков, успевшие к этому времени встать, с грохотом попадали на свои стулья. При виде этой картины Асуна невольно рассмеялась, потом, сделав книксен, представилась. «Рада с вами познакомиться. Меня зовут Асуна». Сидящий левее всех низкорослый парнишка-саламандр энергично вскочил и, тряхнув рыжими волосами, заплетенными в косу, столь же энергичным тоном воскликнул. «Я Дзюн! Привет, Асуна-сан!» Рядом с ним был громадный гном. Глаза под курчавыми волосами песочного цвета светились дружелюбием. Втянув свои немалых размеров в живот, он поклонился и ленивым тоном представился. «А это... Меня зовут Тэч. Рад познакомиться!» Следом встал худощавый парнишка-лепрекон. Его приглаженные волосы цвета меди и круглые очки в железной оправе делали его похожим на студента. Распахнув свои маленькие глазки, он поклонился и, залившись краской, промямлил. «Я... я... это... ну... меня зовут Тарукен. О, о, очень рад... ай!» Вскрик в конце фразы был из-за того, что сидящая слева от него девушка пнула его в лодыжку. «Кончай, Тару, прекрати уже! Ты перед девушками всегда такой!» Произнеся это угрожающим и в то же время взволнованным тоном, она с негромким лязгом поднялась со стула. Взглянув на Асуну, она улыбнулась, почесала черную шевелюру, растущую во все стороны, как солнечные лучи, и представилась. Я Нори. Рада познакомиться, Асуна сам. Судя по темной коже и серым крыльям, она была сприганом, но обладала нетипичными для сприганов густыми бровями, толстыми губами и крупным телосражением. Последней осталась девушка Ундина, как и Асуна. Длинные, светло-голубые, почти белесые, волосы струились по плечам. Ярко-синие глаза под полуприкрытыми веками сияли спокойным светом. Длинный нос, блестящие губы и, на удивление, стройное тело создавали полное ощущение идеальной Ундины-лекаря. Кикучим движением, поднявшись со стула, она спокойно произнесла «Рада познакомиться. Я Сиуны. Спасибо, что согласилась прийти». «И, наконец...» Абсолютный меч прыгнула вперёд-вправо, встала рядом с пятёркой игроков и, глядя на Асуну горящими глазами, заявила. «Я — лидер гильдии Юки! Асуна-сан!» Она подошла к Асуне и взяла её за обе руки. «Давай вместе потрудимся как следует!» «Потрудимся как следует... над чем?» Улыбнувшись в ответ, переспросила Асуна. Юки, которую этот вопрос, похоже, застал врасплох, снова высунула язычок. «А... а я тебе до сих пор не сказала!» «Бдзынь!» Увидев, как вся пятерка снова с грохотом попадала на стулья, Асуна поняла, что больше не может сдерживаться. Она расхохоталась, и Юки с остальными тут же засмеялись следом. Отсмеявшись, наконец, Асуна снова оглядела членов гильдии «Спящие рыцари», и легкий холодок прошел у нее по спине. Они все были ужасно сильны. Это было видно по каждому их движению. Эти шесть человек были абсолютно привычны к движению в VR-среде. Если они возьмут оружие, возможно, каждый из них по силе не уступит абсолютному мечу». Асуна, а скорее всего и Кирита, Алис и остальные понятия не имели о существовании столь сильной группы игроков. Если они, как и Абсолютный Меч, тоже пришли сюда из какого-то другого мира, то и в том мире они должны были быть очень знамениты. Ради чего же они отправились в Алла, бросив знакомые аватары и все свои вещи. Пока Асуна размышляла на эту тему, Абсолютный Меч, то есть Юки, Кончила, наконец, смеяться, почесала украшенную алой налобной повязкой голову и смущенно произнесла. «Прости, Асуна-сан, я притащила тебя сюда, даже не объяснив, зачем. Я была так рада, что нашла, наконец, кого-то почти такого же сильного, как я. И просто, в общем, я снова прошу тебя об услуге. Я... Пожалуйста, помоги нам! Помочь вам?» Переспросила Асуна, склонив голову на бок. В голове ее мгновенно промелькнуло несколько возможных вариантов. Вряд ли им нужно было помочь охотиться ради денег, предметов снаряжения или очков навыков. Эта гильдия уже настолько высокого уровня, что добавление Асуны ничего существенно не изменит. Аналогично трудно поверить, что они разыскивают что-то специфическое, вроде суперредкого предмета или жилища. Здесь не сао, где сама информация стоила очень дорого. Куча информации по «Ала» лежит в открытом доступе на внешних сайтах. Если там как следует покопаться и руководствоваться полученными таким образом сведениями, рано или поздно любой предмет будет найден. Следует заметить, что сила, которую искала абсолютный меч, подразумевала не только численные характеристики, но и умение сражаться. Это умение необходимо скорее в сражениях с игроками, чем с монстрами». Более того, раз её познакомили с гильдией, сражение предстоит крупномасштабное, а не одиночная дуэль на подобии тех, которыми «Абсолютный меч» занималась до сегодняшнего дня. Короче говоря, битва без правил между гильдиями. Дойдя в своих рассуждениях до этого места, Асона чуть закусила губу и встревоженным тоном произнесла «Насчёт этого, если вам нужна помощь в конфликте с другой гильдией, то я прошу прощения». После сражения между игроками, где правила состязаний и дуэли не действуют, всегда остается чувство неправильности. А разумеется, игроки, которые не отбрасывают обид после минутных конфликтов, составляют меньшинство. Но вероятность, что подобное сражение доставит в будущем проблемы не только Асуне, но и ее друзьям, нельзя было сбрасывать со счетов. Поэтому даже когда Асуна встречает людей, ведущих себя на охоте неразумно, она не обнажает на них меча. Асуна вновь раскрыла рот, чтобы объяснить это все как можно более понятно. Однако глаза Абсолютного Меча на мгновение распахнулись, а потом она замотала головой. «Нет, совершенно нет. Мы не собираемся воевать с другими. Просто, понимаешь, мы это... Может, ты будешь смеяться?» Абсолютный Меч опустила голову и смущенно поджала губы. Потом посмотрела снизу вверх на Асуну и сказала нечто совершенно неожиданное. «Мы хотим убить босса этого уровня». «Ну, ясно». «Что?» — вырвалось у Асуны. Услышанное стало для неё полнейшим сюрпризом. Изначально она думала, что целью будет что-нибудь ещё похуже спора между гильдиями. А оказалось, что нужно уничтожить босса уровня. Абсолютно нормальная и здоровая цель. Все игроки, находящиеся сейчас на переднем крае, наверняка преследуют её же. «Босса? Который в глубине лабиринта? Неименованного монстра, который появляется в определённое время?» Ага, да! Того, которого можно победить только один раз! Ясно. Вот как. Босса, значит. Асуна молча смотрела на лица остальных пяти сагильдийцев. Те, моргая, ждали ее ответа. Иными словами, они хотят присоединиться к гильдии, формируемой специально против босса уровня. Гильдии проходчиков. Они только что пришли в эту игру, их тут никто не знает, поэтому они просят Асуну представить их здешним ветеранам. Так, насчет этого. В общем. «Абсо... Э нет, Юки-сан, раз ты такая сильная...» События развивались несколько неожиданно. Асуна закрыла глаза и, заставив себя думать по-другому, начала размышлять, насколько такое вообще возможно. Среди игроков, находящихся сейчас на переднем крае Айнкрада, где-то 80% начинали играть с АЛА и 20% были из САО. Сейчас между группами игроков из АЛА и САО был мир. И гильдия проходчиков имела смешанный состав. Однако после первого обновления их отношения были весьма напряженными. Одна сторона – участники игры, где впервые была применена амусфера. Другая – участники вообще первой VRMMO. И феи, и мечники были очень самолюбивы, в том числе и сама Асуна. Если в такое время сюда заявится без приглашения компания игроков и скажет «позвольте нам присоединиться», так просто их никто не возьмет. Однако же сила Юки, абсолютного меча, совершенно запредельная. Если уровень остальных пяти аналогичный, и если они это продемонстрируют, что ж, может у них и получится. Понятно. «Уровень уже почти полностью картирован. Не уверена, что вас возьмут, если вы вдруг ни с того ни с сего попросите присоединиться к драке с боссом. Но даже если сейчас не удастся, если вы присоединитесь в начале следующего уровня, с вашей-то силой вы сможете войти в рейд-группу против того босса. Максимальное число игроков в рейде — 49. Так что я не уверена, войдете ли вы все». Асуна говорила, одновременно прикидывая варианты. Но когда она дошла до этого места... Юки вновь смущенно съежилась и произнесла нечто вообще за пределами воображения Асуны. «Насчет этого. Все немножко не так, как ты говоришь. Мы не хотим присоединиться к большой группе. Мы хотим победить в шестером. Плюс Асуна-сан». «А что?»